китайской стеной. Постройка китайской стены, отделяющей Китай город от Белого города, относится к половине XVI века. Мать Иоанна Грозного Елена Глинская назвала эту часть города Китай городом, в своей родины Китай городка на Подолии. В начале прошлого столетия в 1806 году о Китайгородской стене писал П. С. Валуев. Стены Китая от злоупотребления обращены в постыдное положение. В башнях заведены лавки немаловажных чиновников. К стенам пристроены в иных местах неблаговидные лавочки, в других – погреба, сараи, и конюшни. Весьма много тому способствуют и фортификационные укрепления земляные, бастион и ров, которых в древности никогда не было. Ими заложены все из города стоки. Нечистоты заражают воздух. Такое злоупотребление началось по перенесении столицы в Петербург. Кругом всей стены Китай-города построены каменные и деревянные лавки. После этого, как раз перед войной 1812 года, насколько возможно, привели стену в порядок. С наружной стороны уничтожили пристройки а внутренняя сторона осталась по-старому. И вдобавок на старой площади между Ильинским и Никольскими воротами открылся толкучий рынок, который в половине XVIII годов был еще в полном блеске своего безобразия. Его великолепно изобразил В. Емаковский на картине, которая находится в Третьяковской галерее. Закрыли толкучку только в 80-х годах. Но следы ее остались. Она развела трущобы в самом центре города, которые уничтожила только советская власть. Это были лавочки, пристроенные к стене вплоть до варварских ворот, а снаружи Лубянская площадь с ее трактирами, притонами и знаменитой Шиповской крепостью. В Екатерининские времена на этом месте стоял дом, в котором помещалась типография Н.И. Новикова где он печатал свои издания. Дом этот был целоман тогда же, а потом, в первой половине прошлого столетия, был выстроен новый, который принадлежал генералу Шипову, известному богачу, имевшему в столице силу, человеку весьма оригинальному. Он не брал со своих жильцов платы за квартиру, разрешал селиться поскольку угодно человек в квартире, и никакой не только прописки, но и записей жильцов не велось. Полиция не смела пикнуть перед генералом, и вскоре дом битком набился сбежавшимися бежавшимися отовсюду ворами и бродягами, которые в Москве орудовали вовсю и носили плоды ночных трудов своих скупщикам краденого, тоже ютившимся в этом доме. По ночам пройти по Лубянской площади было рискованно. Обитатели Шиповской крепости делились на две категории – В одной беглые крепостные мелкие воры, нищие, сбежавшие от родителей, и хозяев дети, ученики и скрывавшиеся из малолетнего отделения тюремного замка, затем московские мещане и беспаспортные крестьяне из ближних деревень. Все это развеселый пьяный народ, ищущий здесь убежище от полиции. Категория вторая. Люди мрачные, молчаливые. Они ни с кем не сближаются, и среди самого широкого разгула, самого сильного опьянения никогда не скажут своего имени, ни одним словом не намекнут ни на что былое. Да никто из окружающих не смеет к ним подступиться с подобным вопросом. Это опытные разбойники-дезертиры и беглые с каторги. Они узнают друг друга с первого взгляда, и молча сближаются, как люди, которых связывает какое-то тайное звено. Люди из первой категории понимают, кто они, но молча, под неодолимым страхом, ни словом, ни взглядом, не нарушают их тайны. Первая категория исчезает днем для своих мелких делишек, а ночью пьянствует и спит. Вторая категория днем спит, а ночью работает по Москве, или ее окрестностям, по парским и купеческим усадьбам, по амбарам богатых мужиков, по проезжим дорогам. Их работа пахнет кровью. В старину их называли «Иванами», а впоследствии «деловыми ребятами». И вот, когда полиция после полуночи окружила однажды дом для облавы и заняла выходы в это время возвращавшиеся с ночной добычи и ванны, Заметили неладное, собрались в отряды и ждали в засаде. Когда полиция начала врываться в дом, они вооруженные бросились сзади на полицию и началась свалка. Полиция, ворвавшаяся в дом, встретила сопротивление портяночников изнутри и налет Иванов снаружи. Она позорно бежала, избитая и израненная, и надолго забыла о новой облаве. Иваны являясь награбленным имуществом с огромными узлами, а иногда с возом разного скраба на отбитой у проезжего лошади, дожидались утра и тащили добычу в лавочки старой и новой площади, открывавшейся с рассветом. Ночью лавочкам подойти было нельзя, так как они охранялись огромными цепными собаками, и целые возы пропадали бесследно в этих лавочках, пристроенных к стене, где имелись такие тайники которых в темных подвалах и отыскать было нельзя. Лавочки мрачны даже днем. Что в них лежит, разглядеть нельзя. С виду по наружно выставленному товару каждая из этих лавочек как бы имеет свою специальную небогатую торговлю. В одной продавали дешевые меха, в другой старую чиненную обувь, третьей шерсть и бумагу, в четвертый – лоскут, в пятый – железный и медный лом. Но все это только приличная обстановка для непосвященных, декорация, за которой скрывается самая суть дела. В этих ловчонках принималось все, что туда не привозилось и не приносилось. От серебряной ложки до самовара и от фарфоровой чашки до надгробного памятника. Как-то полиции удалось разыскать здесь даже медную десятипудовую пушку, украденную из Кремля. Днем лавочки принимали розницу от карманников и мелких воришек, от золотых часов до носового платка или сорванной из головы шапки, а на рассвете оптом узлами от Иванов ночную добычу, иногда еще с необсухшей кровью. Получив деньги, Иваны шли пировать в свои притоны излюбленные кабаки и трактиры, в ад, на трубу или поляков трактир. Мелкие воры и жулики сходились в притоны вечером, а и ванны к утру, иногда даже не заходя в лавочки у стены, и прямо в трактирах, в секретных коморках, тырбанили слам, делили добычу, и тут же сбывали ее трактирщику или специальным скупщикам В дни существования Шиповской крепости главным разбойничьим притоном был близ Яузы, Поляков трактир, наполненный отдельными коморками, где производился дележ награбленного и продажа его скупщикам. Здесь собирались бывшие люди, которые ничего не боялись и ни над чем не задумывались. В одной из этих коморок четверо грабителей во время дележа крупной добычи задушили своего товарища, чтобы завладеть его долей. Здесь же на чердаке были найдены трубочистом две отрубленные ноги в сапогах. После дележа начиналось пьянство с женщинами или игра. Серьезные Иваны не увлекались пьянством и женщинами. Серьезные Иваны не увлекались пьянством и женщинами. Их страстью была игра. Тут фортунка и судьба, и, конечно, шулера. Трактир поляков продолжал процветать, пока не разогнали Шиповку. Но это сделала не полиция. Дом после смерти слишком человеколюбивого генерала Шилова приобрело императорское человеколюбивое общество. И весьма не человеколюбиво принялось оно за старинных вольных квартирантов. Все силы полиции и войска, которые были вызваны в помощь ей, были поставлены для осады неприступной крепости. Старики, помнящие эту ночь, рассказывали так. Нахлынули в темную ночь солдаты. Тишина и мрак во всем доме. Входит в первую квартиру темнота, зловоние и беспорядок. На полах рогожи, солома, тряпки поления. Во всей квартире оказалось двое. Хозяин да его сын мальчишка. В другой та же история. В третий на столе полштофа вина, куски хлеба и огурцы и ни одного жальца. А у всех выходов солдаты уйти некуда. Перерыли сараи, погреба, чуланы. Нашли только несколько человек, молчаливых, как пни, И только утром заря и первые лучи солнца открыли тайну, осветив крышу, сплошь усеянную оборванцами, лежащими и сидящими. Их согнали вниз, даже не арестовывали, а просто выгнали из дома, и они бросились столпами на пустыри реки Яузы и на хитров рынок, где пооткрывался ряд платных ночлежных домов. В них-то и приютились обитатели Шиповки из первой категории Айванны первое время поразбрелись, а потом тоже явились на хитров и заняли подвалы и тайники дома рамейка в Сухом овраге. Человеколюбивое общество, кое-как подремонтировав дом, пустило в него такую же рвань, только с паспортами, да же тесно и связанную с толкучкой. Заселили дом сплошь портные сапожники. Барышники и торговцы с рук – покупщики краденого. Целые квартиры заняли портные особой специальности – раки. Они были в распоряжении хозяев, имевших свидетельство ремесленной управы. Раками их звали, потому что они вечно как раки-нмели. Сидели безвыходно в своих норах, пропившиеся до последней рубашки. Шипов дом не изменил своего названия и сути. Прежде был он населен грабителями, а теперь заселился с законно прописанными коммерсантами, неусыпно пекущимися об исчезновении всяких улик кражи, грабежа и разбоя, коммерсантами, сделавшимися из этих улик неистощимый источник своих доходов, скупая и перешивая краденое. Смело можно сказать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 и надуть покупателей своим товаром. Они окружали покупателей всякий собал, что у него есть. И пиджак, и брюки, и фуражку и белье. Все это рваное, ленючее ползет чуть ли не при первом прикосновении. Колоши или сапоги окажутся подклеенными и замазанными. Черное пальто окажется серо-буро-малиновым. На фуражке после первого дождя выступит красный околыш. У сюртука одна пола окажется синей, другая – желтый. А пол псины – зеленый. Белье расползается при первой стирке. Это все произведение первой категории шиповских ремесленников, выдержавших экзамен в ремесленной управе. Чуть свет являлись на толкучку торговки.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 Отвечает сконфуженный студент, никогда еще не видавший толкучки. «Га, четыре рубля! Рублевку хочешь?» Его окружали, щупали сукно, смеялись и стояли все на рублях, и каждый бросал свое едкое слово. «Хапаный! Покупать не стоит, еще попадешься!» Студент весь красный, слезы на глазах, а те рвут, рвут. Плачет голодная мать. Может, нечистая еще какая. И торговка, все обвешаны только что купленным грязным тряпьем, с презрением отталкивает одеяло и подушку, а сама так и зарится на них, предлагая пятую часть назначенной цены. «Должно быть краденый», замечает старик, барышник, напрасно предлагавший купчихе три рубля за самовар, стоящий пятнадцать. А другой, маклак, и хидно добавлял, видя, что бедняга обомлела ужаса, за будочником бы спосылать. Эти приемы всегда имели успех. Исконфуженные студенты гремыка мать и купчиха уступали свои вещи за пятую часть стоимости. Только видавший виды чиновник равнодушно твердит свое, да еще заступается за других, которых маклаки собираются обжулить. В конце концов.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 Про бабушки помянут. Сомнительного продавца окружают маклаки, начинают рассматривать вещь, перевертывать на все стороны, смотреть на свет и приступают к торгу, предлагая свою цену. Два рубля. Полтора. Гляди сам, больше не стоит. Сказал два меньше ни копья. Ну, беседверти бери. Лешить ты упрямый. Два... Безаполиционно отрезает тот. «Но, держи деньги, что с тобой делать?» Как бы нехотя говорить, торговка торопливо сует продавцу горсть мелочи и вырывает у него купленную вещь. Тот начинает читать деньги, и вместо двух у него оказывается полтора. «Давай полтину!» «Ведь я за два продавал, торговка стоит перед ним невозмутимо!» «Отдай мою вещь назад!» «Да бери, голубок, бери, мы ведь силы не отнимаем!» Говорит торговка, и друг с криком ужаса. «Да куда ж это делось-то? Ах, батюшки света, ограбили! Среди бела дня ограбили!» И с этими словами исчезает в толпе. Жаждущие похмелиться отдают вещь за то, что сразу дадут, чтобы только скорее вина добыть. Но горит. Начиная с полдня, являются открыты уже не продающие ничего а под видом покупки проходят в лавочки, прирепленные в китайской стене на Старой площади, где за исключением двух-трех лавочек все занимаются скупкой краденого. На углу Новой площади и Варварских ворот была лавочка рогожского стареобрядца С.Т. Большакова, который торговал старопечатными книгами и дониконовскими иконами. Его часто посещали ученые и писатели.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 В поддевках, ухвативших его за руки, какой-нибудь купец или даже чиновник. «Помильте! Вы ж здоровье!» Или, если чиновник, «Воскобродье! Да вы только поглядите товар!» И каждый не отстает от него, тянет в свою сторону к своей лавке. А если удастся затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучат примеркой и уговорят купить. Если не для себя, то для супруги, для деток или для кучера. Великие мастера были зазывалы. — У меня только в лавку зайди. Не надо докупить, уговорю, — скажет хороший зазывала. И действительно уговорит. Такие же зазывалы были у лавок с готовой обувью на Старой площади и в закоулках ямского приказа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 Лужин поспел в то самое время, когда с вазов сваливали обувь в склады. Арестованы были все – и владельцы складов, и их доверенные, и приехавшие из Кимр с возами скупщики и продавцы обуви. Опечатав товары склады, Лужин отправил арестованным в городскую полицейскую часть, где мушкетеры выпороли и хозяев склада, и кимрских торговцев, привезших товар.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 приличный вид. Отдел благоустройства МКХ в 1926 году привел Китайгородскую стену этот памятник старой Москвы в тот вид, в каком она была пятьдесят лет назад, служа защитой от набегов врага, а не тем, что застали позднейшие поколения. Вспоминается бессмертный Гоголь. Возле того забора. Навалено на сорок телег всякого мусора. Что за скверный город? Только поставь какой-нибудь памятник или просто забор. Черт их знает, откуда вы и нанесут всякой дряни. Такова была до своего сноса в 1934 году Китай-Городская стена, да еще так недавно находившаяся в самом неприглядном виде. Во многих местах стена была совершенно разрушена, в других чуть на два метра вросла в землю. Башни изуродованы поселившимися в них людьми, которые на стенах развели полное хозяйство, дачи не надо. Возле древней башни, на стенах старинных, были чуть не пашни. Из расщелин стен выросли деревья, которые были видны с Лубянской, Варварской, Старой и Новой площадей.